Глава 21. Глава о мисс Сара Новодворского. Первычань верхний ящик жестяная коробочка. Проглотить одну таблетку, остальное возьмите с собой. Это сильнейший стимулятор, главное не злоупотреблять. Не больше двух таблеток в день, не больше двух суток. Потом отдых, еда и сон. Иначе ваша смерть будет долгой и мучительной, а перед этим вы превратитесь в полное ничтожество. «Но в нынешней ситуации препарат спасёт вам жизнь», — командовал Новотворский. «Второй ящик снизу, пластырь, медицинский клей, спирт. Таблетки им не запивать, обработать рано». Я делал всё, что говорил мне самый страшный враг Империи, и старался не смотреть в сторону стеклянного шкафа, откуда на меня глядели с интересом дюжина пар глаз. «Почему вы мне помогаете?» «Мы хотим вместе!» как нечто само собой разумеющееся, проговорил Новодворский. «И мы тоже попросим вас об ответной услуге, и не смейте отказывать нам». «Если это не навредит империи, моим близким или моей репутации». «Забавно, в каком порядке вы расставили приоритеты. Нет, ничему из вышеозначенного наша просьба не навредит. Вам нужно вооружиться. У нас есть около получаса до визита сюда этих нелюдей, но к их приходу вы должны быть готовы». Итак, кофр с инструментами под верстаком. Я достала кованный железом ящик и тут же вытянул на свет божий увесистый ломик гвоздодёр почему-то красного цвета. Однако, и какие такие тонкие работы и эксперименты тут проводились при помощи такого сложного оборудования. Газовая горелка в антресоли над дверью. Новоторский не был настроен шутить. Баллон полный, запасной рядом. Струя пламени может достигать 2 футов. Очень полезная в вашем деле вещь. В каком-то моём деле. Первитин явно начинал действовать. Меня сотряхивало от переполневшей тело энергией. Вот оно, волшебное зелье древних друидов. Так из жалкого дохяги можно сделать великого воина. Правда, судя по словам Новодворского, на короткий срок. Потом наступит расплата. Тем не менее, горелку я достал, и запасной баллон тоже. Мои мышцы звенели силой, голова была ясной, настроение отличным. Скальпель, как оружие последнего шанса, я закрутил в кусок полотенца и сунул за голенище сапога. Ломик приятно холодил руку, добавляя уверенности в себе. «Что дальше?» «Сядь на стул и слушай внимательно твое благородие», — сказал бывший глава Республики Ассамблей. «Мое превосходительство», — поправил его я. «Растешь над собой». Кто ты теперь, полковник? Либ гвардии. В сем лучше впитывай всё, что мы расскажем. Нажимая кропица сведений может помочь тебе выбраться из этого адского места и навредить нашим общим врагам. Я весь внимание. Металлическое кресло отвратительно скрипнуло по кафелю, когда я поставил его как положено и уселся, закинув ногу на ногу. Первитин поселил в моей голове жажду действия. Хотелось плясать, петь, бежать куда-то. Главное – живо, быстро, с огоньком. Мне приходилось сдерживать себя изо всех сил. Нурадреналин и дофамин бурлили в крови, требуя выхода, снимая боль и побуждая пойти и разморжить головы негодяям, покушавшимся на жизнь и свободу императора, а по пути доставившим мне столько неприятных часов. Но то, что рассказал Новодворский, было чудовищно интересно. И даже действие наркотика не могло перебороть жгучее любопытство». Эмиссар Новодворский и вправду умер тогда, на маяке, от разрыва сердца, не рассчитав порцию морфия. Однако с удивлением очнулся в Зурбагане, в подвале Астории. Он бывал там и раньше, а потому узнал заведение, служившее ширмой для работы тевтонских спецслужб. Старому лоялисту почудилось, что он парализован и владеет только мышцами лица. Однако реальность оказалась еще страшнее. Суть вещей ему разъяснил некто Монтгомере — который располагался на Явочной квартире орденцев, вполне по-хозяйски. Оказывается, неизвестный богач и фанатик от науки решил возродить нашумевшие в своё время эксперименты профессора Доуэля и его ученика профессора Кирна. И вот теперь, воспользовавшись услугами имперского эмигранта Ивана Арнольдовича Бурменталя, хирурга от Бога нашедшего убежище в Федерации, неведомому миллионеру удалось повторить опыт по возвращению к жизни физически здоровой головы. без умирающего тела. Берменталь согласился, как только узнал, кого именно предстоит оперировать. Лоялистов он ненавидил лютой ненавистью и причинить страдания их возждю, насладиться его беспомощным положением, считал просто подарком судьбы. В бункере под Асторией опыт был проведён удачно, и теперь голова Емеса Рановодൂർского стала аргументом, который мог убедить даже самых отъявленных скептиков. Порохудом Как этим поездом, автомобилем и, видимо, снова судном голову и лабораторное оборудование перевезли сюда, в это самое место. Сколько прошло времени с тех пор, не кто из узников плъттинового шкафа не знал. Мне тоже удалось поведать головам кое-что полезное: по крайней мере, нынешний год, число и месяц и примерное расположение этого лабораторного комплекса. Я не мог оказаться более чем в двух, много трёх днях пути от Шемахи. То есть это было совершенно точно или Левант, или Каф. Монтгомери, по словам Новодворского, оказался талантливым организатором. Имея возможность распоряжаться серьёзными суммами денег, он привлёк многих учёных-изгоев, как то Игора, Цорна, Вагнера, Хайда. Им предлагались значительные финансы и отличные условия для экспериментов, не ограниченные законами ни одного из государств. И вместе с тем безопасность, комфорт – Все мыслимые удовольствия и удобства. Мангомери настаивал на необходимости продолжения работы доктора Моро и профессора Преображенского и говорил о том, что его наниматель обладает достаточными ресурсами и влиянием для того, чтобы эта работа стала успешной. Новодворский всё это время притворялся полуумным, сумасшедшим морфинистом, едва и едва реагируя на раздражители и отвечая на вопросы время от времени, выдавая полубредовые пассажи в духе пропаганды Республики Ассамблей. Идеи свободы, равенства и братства. Его оставляли в живых, потому что являясь фигурой знаковой, эмиссар служил замечательным доказательством успешности экспериментов. Он бдил, слушал, запоминал, анализировал. Здесь замешано общество Туле. Слыхали? Кроме этих тевтонских любителей древности и мистики, Мандгомери проводил демонстрации для анархистов Шельги. Также были замечены кое-кто из сепанкских жирных котов. владельцев фармацевтических компаний и президент Грей, конечно же. Хотя, судя по тому, что мы избежали из Зурбагана, с Грэем произошла размолвка. У каждого из этих игроков свои интересы, но наш хозяин ворит за нас всех. Я никогда его не видел, но уверен, он не человек, говорил Новотворский. Местные называют его Вассер, но это точно не его настоящее имя. Остальные головы подтвердили такое соображение. «Меня носили на демонстрацию на верхний уровень», поведала некая девушка, откликавшаяся на имя Герды Люкс. «И я слышала голос Вассера. Кажется, он довольно молод. А еще там что-то булькало». «На верхний уровень?» уцепился за фразу я. «Мы под землей?» «Под землей и, возможно, под водой», согласился Новодворский. А теперь готовься к бою. Время слов прошло, враги идут сюда. Пока я занимался приготовлениями, мне поведали ещё кое-что интересное. Например, мои догадки о троглодитах были не такими уж далёкими от правды. И доктор Морро и профессор Преображенский работали над использованием биологического материала животных для улучшения человеческого организма. Или напротив, доведение зверей до уровня близкого к человеческому с использованием органов, желёз и частей мёртвых тел. В последнем, кстати, неожиданно преуспел некто Игур. По мнению Новодворского, шарлатан и плагиатор, никакого отношения к науке не имеющий. Закреплялись результаты вивисекции и гормональной терапии, которая проводилась под руководством доктора Цорна, того самого учёного, к которому стремился несчастный престо «Наверное, только действие первитина не позволяло мне расхохотаться и назвать всё услышанное бредом. Ну и тот факт, что я общался с дюжиной отделённых от тел голов, конечно. К сожалению, я не успел вызнать и половину интересующих меня сведений, как наша беседа была прервана». «Тихо!» — шикнул Новодворский. «Они идут!» Я уселся на стол для вида, обмотав ноги верёвкой, чтобы сбить с толку троглодитов. Поставил тут же неподалёку горелку — Руки спрятал за спиной, сжимая красный ломик в стремительно потеющие ладони. Осознание, что меня-то привязывали за подлокотник, пришло гораздо позже, когда дверные замки защелкали, и передо мной предстал некий плотного телосложения тип в вельветовом костюме и неуместной шляпе-котелке, похожей на спившегося камевая Жора. Его сопровождали двое траглодидов. волосатых, коричнестых молодчиков с приплюснутыми рожами, напоминающими то ли обезьяньи хари, то ли свиные рыгло. Вельветовый кинулся ко мне и ни слова не говоря, ухватил меня за лицо. Так это же не он! Крак! Его фраза оборвалась на полуслове, потому как жалеть явно замешанного во всём этом мракобесии подонка я не собирался и врезал ему от души ломиком поперёк мерзкой обрюзгшей рожи, а потом толкнул ногами в живот. Вельветовый упал прямо в лапы троглодитом. Я на пол, одновременно роняя ломик и перехватывая горелку. Пока один из нелюдей пытался понять, что делать с обмякшим типом в котелке, второй, не раздумывая, кинулся ко мне. «Э-э-э!» <связывая> Его разбитая физиономия свидетельствовала. Мы уже были знакомы. «Что <связывая> б тебе!» Мне удалось всё сделать правильно, и струя огня ударила в грудь троглодита. Помещение наполнилось воплями и отвратительной вонью горелой шерсти и жареной плоти. Объятый пламенем зверолюд ринулся прочь, сбив при этом своего товарища. Секундное замешательство позволило мне снова воспользоваться горелкой. Заполыхала шерсть второго чудовища, обратив и его в бегство. — Заберите у Монтгоммера ключи! — тут же сказала голова эмиссара Новодворского и добавила весьма холодно. — Кстати, ты его прикончил. Поздравляю, одним меньше. Вообще обитатели стеклянного шкафа морщились и, наверное, принялись бы чихать, если бы у них были лёгкие. Но воздух из трубок поступал равномерным потоком, не давая такой возможности. Я последовал совету головы и принялся шарить по карманам мертвеца. На пол полетели пачки сигацций, складной нож, фляжка со спиртным, очки, спички, какие-то комки грязи и пыли, металлическая коробочка с первитином. Это забуристая дрянь, похоже, была очень популярной в этих местах. Наконец, я обнаружил ключи. 7 или 8 штук на металлическом кольце. Забирай всё, пригодится. Посоветовал Новодворский. Возьми кислородные баллоны, они неплохо взрываются, и ёмкость-тоd использует небольшую. Пару тройку унести сможешь, и убьёшь же нас наконец. Что? Я вскочил с пола. Ты обещал помочь. Наше существование приносит немыслимые страдания. Просто возьми этот чёртов ломик и прикончи нас. Пожалей. Отпусти с миром. Я стоял, как громом поражённый. Они хором просили убить себя. Но ведь мы не хотим других тел. Мы не хотим существовать так дальше. Мы хотим, чтобы ты отомстил за наше мучение. На разные голоса умоляли меня обитатели стеклянного шкафа. Чёрт побери, это было настоящее сумасшествие. Дайте мне минуту. Осознать происходящее было слишком сложно. Смог бы я существовать в таком виде? Не знаю и знать не хочу. Мы взглядом метались по комнате в поисках решения проблемы. Получится ли у меня спасти? Нет. Я и себя-то вряд ли спасу. Надежда только на то, что удастся устроить здесь последний день Помпеи или в крайнем случае Фермопилы. А потом добраться до узла связи и вызвать помощь или хотя бы выбраться на поверхность, определить свою диспозицию, а потом уже решать по ситуации. Я мрачно уставился на бочкообразные баллоны с кислородом, которые стояли тут же у стеночки. Потом на ярко-красный ломик. Умерить, значит. Я не мясник. Проламывать 12 черепов стальным ломом. Фантосмагория, паноптикум, эвтаназия, сказал я. Мирный уход из жизни. Вот что я могу сделать для вас. Кто я такой, чтобы стоять между вами и желанным покоем? С Господом на том свете будете объясняться самостоятельно. Меня в это не впутывайте. Считайте, что обрели руки в эту секунду и делаете всё, что будет сделано сами. Ну лупить вас по темечкам гвоздодёром? В увольте. Я вглядывался в их лица. Молодые, старые, мужчины и женщины, представители всех раз нашего мира, соплеменники десфаи, нихонцы, тевтоны, имперцы, финикийцы, кажется, их подбирали именно с учётом разнообразия. Всех этих несчастных объединяла жуткая усталость. Она читалась в их глазах, усталость и надежда на то, что всё это когда-нибудь кончится. Глубоко вздохнув, я проговорил: Теперь я хочу, чтобы вы каждый и по очереди сказали мне, что не желаете больше жить. Что вы в этом совершенно уверены. Подумайте. Может, вам пришьют новое тело, или вы сможете сочинить книгу, написать симфонию, утешить кого-то, повидать родных и близких. Я не знаю, что нужно говорить в таких обстоятельствах, дамы и господа. Они слишком невероятные, и мой разум явно не справляется с той ролью, что вы мне навязываете. Но я исполню свой долг, как и обещал. «Мы всё решили, полковник», — мрачно прищурился Новодворский. «Пускай в ход свою железяку или делай что угодно, неважно. Пора закрывать этот театр абсурда. А потом убей тут всех и взорви тут всё, отправь и до места в преисподнюю. Это у тебя должно неплохо получиться, а?» Каждый из них по очереди подтверждал своё решение прервать странное существование после смерти. Я ещё раз присмотрелся к трубкам и шлангам, которые вели от шкафа по всему помещению, и нашёл гнездо, куда крепились полные баллоны с кислородом. Они насыщали этим животворным газом жидкость, заменяющую головам кровь. Открутив вентиль подачи кислорода до максимума, я увидел, что Новоадворский и его товарищи по несчастью расслабленно прикрывают глаза, а на их лицах появляется умиротворённое выражение. Через какие-то несколько мгновений все головы мирно спали. После этого я, размахивая ломиком и один за другим, посшибал все шланги и трубки, проводки и вытяжки, которыми был опутан кран. Надеюсь, несчастные внутри даже не заметили своего перехода в иной мир. Закрутив оставшиеся кислородные баллоны в вельветовый пиджак и приспособив этот куль через плечо на манер торбы, я напялен на голову трофейный котелок. Мало ли пригодится. Вооружился горелкой и ломиком и, наконец-то, шагнул за дверь сей ее доли смерти. Это было странное место. Настоящий подземный тоннель, сочетающий в себе древнюю каменную кладку, обилие современных коммуникаций типа электро, пневмо и трубопроводов, а еще буйную поросль пещерных бледных грибов, светящегося мха, какой-то странной плесени. На полу растекались масляные пятна, от которых ощутимо паванивало. Освещение обеспечивали тусклые электрические фонари, подвешенные через каждые 10 или 20 шагов на стенах. Я благодарил Бога и головотерство троглодитов. Они не сняли с меня сапог, и неудобство в виде затёкших ног вполне можно было терпеть, учитывая главное: я мог шагать по всей этой гадости без опаски. Недожаренные зверолюды нашлись у металлической решётки, запертой на большой январный замок. Они повисли на железных прутьях, скуля и вываяя и пытаясь разгрызть металл. Действительно, клинические кретины. И как они только сумели провернуть сложнейшую операцию по похищению. "Эй вы!" крикнул я и внутренне усмехнулся. Вообще-то троглодиты всё-таки оконфузились. Взяли не того. Увидев меня, они ощерились и рычали. Собрав остатки своей природной свирепости, твари ринулись в атаку, по-звериному отталкиваясь руками от пола. Эх, будь у меня шашка. Но мечтать времени не было. Гвоздодёр в моей руке выписал восьмёрку и вдарил в висок тому из чудищ, который вырвался вперёд. Троглодит рухнул на каменные плиты пола, как подкошенный. Второй получил в пасть сноп пламени из горелки и заверещал, снова обратившись в бегство. Ломик полетел следом, сбив его с ног. Добивать их смысла не было. Подобрав ключ к замку, я отворил решетку, вышел и запер ее за собой. Мой путь лежал туда, где неровный электрический свет падал на поросшие мхом ступени лестницы. Однако по ней кто-то спускался. «Вас из дос! Вас из лос!» — раздались встревоженные голоса. «Тевтоны?» На лестнице знакомо металлически сыто лязгнул затвор, досылая патрон в патронник. Потом еще и еще... Три человека с винтовками? Они сейчас просто возьмут и пристрелят меня. Не думая, я на цыпочках побежал вдоль стены туда, откуда слышались голоса, и швырнул в дверной проём чёртов вельветовый пиджак с кислородными баллонами, издав самый жуткий вопль, на который только был способен. Взз! Два винтовочных выстрела ударили практически слитно, а через мгновение баллоны с диким грохотом лопнули, выбрасывая из себя струи пламени. Меня прокинуло взрывной волной навниз, и если бы не дурацкий вельветовый котелок, может быть, тут бы и окончилась моя история. Но пока, пока я полз на четвереньках к отличному сипанксскому карабину, который выбросило в туннель с лестницы, и ухватив его ещё тёплыйцы вё и проверив наличие патронов, я со злой радостью осознал: нет, всё только начинается.